Колесница остановилась напротив их любимого места. Сиэлла ловко соскочила на траву и побежала вверх к полянке, легко неся на плече свернутый в трубку пушистый венецкий ковер. Беллона спрыгнула и начала сноровисто распрягать кобылиц. Ее тут же обступила стайка юнных ногих прелестниц и послышался смех из шутки. Толла тоже расстегнула фибулы и перешагнула через упавшее платье. Ветерок приятно холодил кожу. В сад сереброногих мужчинам доступа не было. Несколько десятков девушек, которых отец позволил ей собрать, теперь разрослись в тысячу, и занимались они не только рукоделием. У Толлы в руках оказалось три сотни колесниц с прекрасно подготовленными экипажами, а тысяча этеров, юноши из богатых и знатных семей, поклявшихся ей в верности именем Матери Солнца, могла бы поспорить в выучке с рединами. Сегодня, через два года после смерти отца, никому бы и в голову не пришло оспаривать ее власть. Юно не признал свое поражение и не пытался больше открыто диктовать ей, но он по-прежнему оставался главой самой влиятельной группировки. Поэтому Толла старалась не особо портить с ним отношения. Базилиса усмехнулась. Наверное, он сейчас локти кусает. Ее сводный брат был бы гораздо более послушным на ее месте. Правда... Возникшая в этом случае необходимость часто встречаться с его стервозной матерью была не последней среди причин, в свое время подвигнувших Юнония на поиски Толлы. Эта мысль немного подняла ей настроение, и Толла улыбнулась. «Ну, наконец-то, наша барышня грустные глазки соизволила улыбнуться!» Толла подняла глаза, девушки умело накрывали завтрак. Сиэлла несла из ключевого павильона полные блюда мытых фруктов, а Беллона резала хлеб и овощи. Толла невольно залюбовалась крепкой, мускулистой фигурой подруги. Та заметила ее взгляд рассмеялась. — Вот вся ваша семейка такая. Вам кого покрепче подавай. Твой младшенький братец тоже вокруг увивается. При упоминании о брате Толла поморщилась. Тот был весь в маменьку. Гонористый, шумный. — Так в чем дело? По-моему, ты меняешь мужиков, как фибулы на платье. — Все дело в том, что новых я убираю из тех, кто мне нравится. А твой сопливый братик представляет собой всего лишь бледное и прыщавое подобие своей стервозной маменьки, так что меня от него тошнит. И если некоторые из наших дурочек, она кивнула на резвящихся девушек, прыгают к нему на ложе, потому что он все-таки сын Базилиуса и твой брат, то мне этого мало. Когда я с кем-то ложусь, я хочу чувствовать мужика, а не смесь масла со студнем. Тут вмешалась Сиэлла. — Ладно, девочки, кончайте разговоры. Завтрак готов. Они наполнили кубки дожирским. белона подняла свой и посмотрела на Сиэллу. — Стрелок! — перевела взгляд на Толлу. — Копейщик! — потом поднесла кубок к губам. — И возничий! Сиэлла рассмеялась. — Все-таки, тола ты здорово придумала, когда организовала эту тысячу. Мой отец никогда бы не позволил мне ходить вот так. Она похлопала себя по голой груди. А уж обучаться стрельбе из лука или искусству владеть мечом, она зажмурилась. Некоторое время они жевали, со смехом указывая друг на друга, когда какая-нибудь виноградина лопалась на губах, обрызгивая лицо сладким соком, или арбузный сок капал на грудь. Потом белона растянулась во весь рост, поглаживая живот, и тяжело вздохнула. Уф, тяжело. Не представляю, как это будет, когда понесу. Такими темпами, милая подруга... — Это может произойти очень скоро, — со смехом произнесла Сиэлла. Беллона вскочила на ноги. — Ах ты, маленькая дрянь! Они помчались по траве друг за дружкой, юные, сильные, и красивые. Толла откинулась на спину и прикрыла глаза. Скоро сад сереброногих опустеет. Девушки уедут на воинское обучение вместе с тысячей этеров, а ей пора ехать во дворец. Сегодня день казначейства. Улмир вел Грона длинными дворцовыми коридорами. Он был суров и сосредоточен. На короткой, грубой тунике тускло поблескивал сержантский шеврон. Уже год, как он прошел, до вильный чан, и хотя он не имел десятка, но выполнял особые поручения Грона, а потому был в чине сержанта. Наконец они добрались до высоких двустворчатых дверей. Их уже ждали. Крепкий молодой человек расплылся в улыбке и шагнул к Улмиру, раскрыв объятие. — Улмир, я страшно рад тебя видеть. Когда Смайер сказал, что ты просишь организовать встречу с казначеем, то я не поверил своим ушам. Прошло столько времени после смерти казначея из фара и твоего исчезновения, что я уже не надеялся когда-нибудь увидеть тебя вновь. Улмир в свою очередь распахнул объятие. — Но должен же я был дать осмотреться новому первому песцу, Асфагор. Они обнялись, потом Асфагор шагнул назад и посерьезнел. — Пошли. Сегодня прекраснейшее прибудет в казначейство, так что у нас очень мало времени. Боюсь, казначей не сможет уделить вам более одной четверти часа. Улмир усмехнулся. — Что, новая властительница крепко взяла все в свои прекрасные ручки? Асфагор рассмеялся. — Ну, не совсем. Но, во всяком случае, мы не жалуемся. Теперь все знают, что у нас лучше ничего не просить. Все деньги распределяет она сама, и казначей не может добавить сверх этого ни единого золотого. Улмир покачал головой. Старина Сфар такого бы не потерпел. Асфагор кивнул Реддину, стоящему у дверей, и открыл створку двери.